Еще одно новое обстоятельство появляется во взаимоотношениях бывших просто влюбленных при вступлении в брак – ревность. Разные люди ревнивые в различной степени, от нуля до психопатических размеров. Есть люди, которые и до вступления в брак были в высшей степени ревнивыми, но почти у всех – степень ревности после вступления в законный брак повышается. Лет 25-30 назад в наших солидных изданиях можно было прочитать, что ревность — это отвратительный пережиток прошлого, низменное чувство, порожденное частно-собственническими отношениями, что стоит лишь... сознанию человека возвысится до уважения личной свободы и достоинства других людей, как речи о ревности, прекратятся сами собой, поскольку при таких условиях это чувство невозможно, и для его возникновения не будет никаких поводов. Несмотря на категорически разгромное или, во всяком случае, крайне неодобрительное отношение к ревности, со стороны некоторых философов и писателей, в народе живет старое поверье. Ревнует – значит любит. Для многих людей ревность – одно из приятных доказательств в любви, и воспринимается она ими в определенных дозах с удовольствием. Например, в наших исследованиях молодые люди – Моделируя, сочиняя образ идеального супруга, отметили, что они не хотели бы, чтобы их избранник или избранница были совершенно лишены этого чувства. Даже их небогатый жизненный опыт убедил их, что ревность способна подогревать остывающую в покое полной уверенности и надежности любовь. Теперь все чаще попадается не только в художественной, но и в публицистической и научной литературе утверждение, что и ревность в какой-то мере имеет право на существование. Социальные психологи различают два вида ревности – ревность тираническую и ревность от ущемленности. Первое присуще обычно людям эгоистичным. деспотичным, самодовольным, эмоционально холодным, неспособным на бескорыстную любовь. Для них супруг – вообще сексуальный партнер, это лишь объект наслаждения. Они не умеют уважать его личность, стремятся подавить, подчинить его целиком.